взяться из себя на место руководителя такой группы. Вы уже слышали, что этот препарат обладает колоссальной силой воздействия, но какой именно вы не знаете. Моральных принципов были лишены, готовы испытать препарат на людях, но на каких? Не на своих же, следовательно, на первых встречных. На первых встречных это человек, окружённый семьёй. Начальные же симптомы такие как Болезнь на резкое смена настроения, бросится в глаза и человек тут же окажется у врача или в клинике. А вот человек одинокий может вытворять Бог знает что. Приезжие и окружающие обратят на него внимание, а тем более в гостинице. Там особенно с нисходительно к причудам клиентов. Чем лучше гостиница, тем совершеннее изоляция. В третьеразрядном пансионе хозяита соёт нос Во все дела своего жильцов вот в Хилтоне можно ходить на руках, не привлекая к себе внимания. Администрация и прислуга глазом не моргнут, пока дело не дойдёт до уголовного преступления. И наизычность дополнительных факторов изоляции, не так ли, а возраст, аллергия, ревматизм, сера, а результаты эксперимента тем ощутимые чем больше разница в поведении до и после приема препарата. Молодому человеку не сидится на одном месте. Сегодня он в Неаполе, завтра на Сицилии, зато пожилой мужчина почти идеальный объект, особенно курортник, потому что живет он по четкому расписанию, от врача на ванны и в солярии в гостиницу, поэтому врачи. Действие отравления видно, как на ладони. А пол жертвы тоже не случайность. Почему только мужчины? Не потому ли, что этим новым средством собирается устранять именно мужчин? В этом я вижу чуть ли не ключ ко всей проблеме, поскольку это указывает на в высшей степени политическую подоплеку дела. Раз уж они собираются вывести из строя известных политиков, что это будут именно мужчины. Как по-вашему? В этом что-то есть, удивлённо признался я. Итак, вы считаете, что располагая агентами в гостиницах, они наметили определённые категории приезжих, может даже по возрасту, соответствующих тем политикам, которых намеревается уничтожить, планируя государственный переворот. Верно? что бы это имели в виду. Ну, я предпочёл бы не перебарщивать, лучше не сужать через всю поле наблюдения. Что ж, лет 15-20 назад вся эта концепция показалась бы мне бредом, позаимствованным из бульварного романа. Но сейчас, сами понимаете, я понимал его и вздохнул, так как перспектива возобновления вследствие мне не улыбало. С минуты я взвешивал все «за» и «против». Признаюсь, вы меня сразили, но остается еще масса неясностей. Почему все-таки аллергия? Причем здесь облысение? Ну и время года, стык мая и июня. Или на это у вас есть объяснение? Нет, по крайней мере сейчас. Следовало бы, мне кажется, подойти к решению проблемы и с другого конца. Припинуть возможных кандидатов уже не в экспериментальные, а в настоящие жертвы. Надо приглядеться к итальянской политической элите. Если бы оказалось, что в ряде случаев речь идет об аллергиках, ах так, понимаю. Что ж, короче говоря, вы направляете меня в Рим боюсь, что придётся поехать, это может быть горячий след. Вы собираетесь ехать? Надеюсь, не сразу, завтра, самое позднее послезавтра, потому что такое по телефону не передашь. На этом мы и расстались. Когда вы сидел в мансарде, я раздумывал над концепцией Барта, она показалась мне великолепной. Он выдвинул убедительную гипотезу и, выбравшись из тупика, вернув проблему на итальянскую почву и тем самым оставляя в стороне вопрос о французской истории с препаратом «Х». Обнаружил катализатор «Дюнан» в лаборатории на «Арю Амели» или «Нет» уже роли не играло. Чем больше я над этим думал, тем сильнее утверждался во мнении, что выстрел Барта мог попасть в цель. Препарат «Х» существовал и действовал. Я в этом не сомневался как и в том, что такой метод устранения ведущих политиков вызвал бы непредвиденное по своим последствиям потрясение, и не только в Италии